Глава 23. Мгновение, и дымка перехода вихрем закружила меня в водовороте. Ощущение полёта, а затем и падения будто с высоты, охватило ни с чем не сравнимым ощущением. Я и пискнуть не успела от страха и неожиданности, как очутилась в просторном помещении, похожем на старинную библиотеку. Родители были здесь же. Я почти их сразу заметила. Моё же появление не привлекло никакого внимания. Это что же? Я всё-таки невидимка? подумала тоспешно, радуясь и одновременно огорчаясь открытию. С одной стороны, мне удастся беспрепятственно подслушать, а с другой неясно, что же случилось в реальности со мной, с моим телом. И почему статуэтки драконы на входе в архив видели меня? пропустили. Меня ведь нет. Потоптавшись на месте от растерянности и не веря, что мне такие довелось сюда попасть, наконец опомнилась и поспешно зашагала за матерью и отцом. Дракон шёл уверенно, будто был здесь частым гостем. Его шаги и цокот каблучков девушки эхом разносились по помещению, отражаясь от мраморного пола. Я следовала за ними мимо стеллажей с какими-то свитками и книгами, мимо портретов с неизвестными, но, видимо, очень значимыми персонами. Отец свернул за угол, в коридор, прошёл до самого конца, где виднелись высокие двустворчатые двери. Уверенно толкнул их, распахивая перед матерью, и отошёл в сторону, пропуская нас с ней внутрь. То, что я увидела перед собой, повергло в новый шок. Здесь находился кристалл, тот самый, что перед переносом в прошлое находился у меня в руках. Он висел в воздухе, плавно покачиваясь над роскошно украшенным постаментом. Его окружало золотистое мерцание, похожее на кокон, защитный контур, охранные чары. Не знаю, но выглядело это красиво. Мать рядом восхищённо ахнула. Да что ж там, даже я восхитилась увиденным, несмотря на то, что кристалл не был для меня декоринкой. Здесь, в этом самом месте, он смотрелся гармонично, как никогда. Не там, в созданном девиной магическом механизме, не валяющимся на траве после выброса энергии, а тут, в скроне драконов, величественным и прекрасным. Реакция матери на артефакт понравилась отцу. Кас широко и тепло улыбнулся, с нежностью окидывая девушку взглядом, и будто супаемем продолжил поражать возлюбленную новыми подробностями. Сердце дракона, с гордостью произнёс он, вставая рядом. Пока оно существует, живы мы. Мать ничего не комментировала, просто стояла и любовалась. Оно прекрасно, с добродушной улыбкой предположил мысли девушки Кас. Да, выдохнула Селеста. Стоило ей признаться в очевидном, как отец подобрался и стал серьёзным, словно по команде. Как тебе хорошо известно, начал мужчина, несмотря на то, что инициация произошла и дракон во мне пробудился, имя воспользоваться пока не смогу. Мать, от услышанного, скромно потупила взгляд и на вид будто виноватой себя почувствовала. Но я привёл тебя сюда не для упрёков, приобняв в миг осунувшуюся деву, поспешно проговорил он, успокаивая. То, что между нами было, наш выбор. Мы оба этого хотели, и я не жалею, упрямо добавил он. и привёл тебя сюда с очень важной для меня целью защитить вас с ребёнком. Я вижу, что происходит на отборе. Знаю, как жестоки ведьмы бывают друг к другу, особенно если борьба проходит между разными ковинами. Я не хочу, чтобы тебе навредили. Отец осторожно подвёл мать ближе к кристаллу, приподнял её лицо, осторожно и нежно поцеловал в губы. И глядя ей в глаза, прошептал: "В знак моей к тебе любви, преданности и доверия, прими часть моей силы и сущности, как будущая правительница Рактана, моя будущая жена и мать моего пока не родившегося наследника". От изумления после произнесённой костилем речи у девушки испуганно распахнулись глаза. Она пыталась ответить, открывала и закрывала рот, но не в силах вымолвить слова. Так её поразил жест мужчины. Я же нахмурилась, не понимая деталей и смысла столь щедрого заявления. А между тем, пока мать была в замешательстве, Костель уверенно подошёл к постаменту, приложил к нему ладонь и что-то тихо прошептал. Глазам не успела моргнуть, Как всё помещение, в котором мы находились, завибрировало, пол под ногами пришёл в движение, распахнутые Насте ж двери стали отъезжать в сторону, пока полностью не скрылись из вида, и мы не оказались в совершенно пустом, замкнутом пространстве, без стеллажей, светильников, полочек, зато Тут оказался огромный портрет, от которого я не могла оторвать глаз. Несмотря на то, что кристалл сейчас вспыхнул ярче, стараясь привлечь к себе всё внимание, осветить место нашего пребывания, а ещё с него спал защитный полог. Я стояла и моргала, пытаясь понять, что здесь делает портрет знакомой ведьмы-старушки и какое отношение имеет к кристаллу. Если прежде родителями упоминались пушистики, хранители замка, на картине моя старая саркастичная знакомая старушка не была. Выглядела моложе. С гордо поднятой головой в роскошном платье и её приобнимал стоящий рядом красивый высокий мужчина, чем-то похожий с моим отцом. Это как и я Бросив взгляд на картину, пробормотала мать. "Да". Отвлекаясь от манипуляций с кристаллом, утвердительно кивнул Кас. "Это мои предки, основатели первого рода драконов на этих землях. Так вот, почему всё это время старуха меня терпела, наставляла и оберегала". Мгновенно сложился ещё один загадочный пазл в моей голове. "Родственница, значит?" усмехнулась собственным мыслям, понимая, как же точно я её часто называла бабушкой. Можно сказать, почувствовала родственную душу. ДНК да уже казался таким родным, на мой чем-то похожим. Ох, как же мне её сейчас увидеть хотелось. Так много эмоций в отношении к ней накопилось. Высказаться потребовалось нестерпимо. Может быть, не стоит. Под гордым взглядом предков с портрета мать заметно потушевалась. Я имею в виду то, что ты предложил. Не стоит делиться силой. Такое делал кто-то прежде. Она боялась, заметно нервничала, заламывала пальцы, чувствуя вину за то, что собирался сделать отец. Мне стало интересно, почему. Я бросала взгляды с картины на родителей, к кристалл Из-за Латвии-то. Надеюсь, что такие удастся понять, почему меня забросила сюда в их время. Не волнуйся, закончив с приготовлениями кристалла, произнёс отец, подходя в нофик к матери. Нашему сыну это не повредит. Он просто станет сильнее уже сейчас. А я и так могуч. Мне ничто не угрожает, и в беспокойстве нет причин. Очень хотелось фыркнуть, и ответить на его слова сомнениями, видимо, не настолько, раз в живых ему в итоге остаться не удалось. Грустно глядя на отца, лишь молча поматала головой. Он явно совершил ошибку, серьёзную ошибку. А вдруг это дочь неожиданно резко произнесла мать, делая шаг назад, подальше от кристалла, тем самым выбивая меня из собственных мыслей. Я встрепенулась и напреглась. Тогда в этом нет необходимости. Ты же понимаешь, что такого просто не может быть, продолжил пылко переубеждать Костиль мою мать. А это ещё почему? приподнимая удивлённо бровь, подумала я, не сводя с них глаз. Вот же я, и я девочка. У уж в этом утверждении я была абсолютно уверена. Почему сомневается он? У меня предчувствие. Ты же знаешь мой дар. Вновь воспротивилась мать. Я напреглас сильнее. Что у неё за дар такой? Почему она сопротивляется? Ты просто перенервничала, не сдавался отец. Всем хорошо известно, что первенец всегда мальчик, и он дракон. В этом мы убедились на входе в хранилище. Тебя сюда попросту не пустили бы. Но не было за всю историю Урактана случая, чтобы на свет появилась девочка, и к тому же, была драконом. Это вы невозможно. Мать бросила взгляд на картину и упрямо сжала губы. Моя бабушка не в счёт, добродушно усмехнулся отец. Она исключение, одно единственное. У неё была особая сила. Анна смогла сделать нас человекаподобными, создала кристалл, книгу заклятий и хранителей замка, что носят в себе частицу души погибших драконов. Ого! От града неожиданных признаний брови поползли вверх. Вот это у неё селёнок. Хотя, чему я удивляюсь? Она меня из другого мира сюда притащила. Душу Крона переселила в другое тело. Если то, что говорит этот дракон, правда, то ей это разплюнуть. А ведь утверждала, что чуть ли все силы не потеряла, перенося меня сюда. Болефавала, прибеднялась, нажалась, давила манипуляторша. На самом деле, несмотря наворчание, я теперь взглянула на старушку под другим углом. И ещё больше зауважала. Если вернусь, надо бы у неё подробно разведать, как ей удалось всё то, что перечислил отец. Хотя в том, что этот костиль, принц дракон, мой отец, я начинала сомневаться, не зная, кому верить, матери или наследнику. Быть может, Селеста была беременна от него до меня и потеряла ребёнка. А я всё же родилась на земле от своего отца, майора полиции Дениса Лисачёва. Вновь вспомнила драконов охранников на входе в архив, что смотрели на меня и ждали, когда же я наконец войду в портал. И понимала, есть подвох. И это очень важный подвох. Любовь моя перешёл уже в жёсткую атаку этот кас. В любом случае Как бы ни был прав кто-то из нас, девочка это будет или мальчик, сила никому не повредит, и защита тоже. Я буду счастлив в любом случае. Он широко и радостно усмехнулся, вновь беря мать за руку и осторожно ведя её к кристаллу. Девочка было бы замечательно. Будь по-твоему. Ты только представь. Ты только представь. Драконица-ведьма, обладающая невиданной силой, сочетающую в себе все стихии, которыми управляют ведьмы, звериную мощь и способность оборота дракона и хрупкую женственность. Это же желанная невеста для кого угодно. Да за неё остальные драконы удавиться будут готовы, лишь бы заполучить в жёны. Единственное в своём роде со времён создания нашей великой династии. Принц явно её успокаивал. Он просто представлял, но звучало это так чудесно и воодушевляюще. Мать от его смелых фантазий заулыбалась, глаза её заблестели гордостью и восхищением. А у меня от слов принца руки и ноги затряслись. Я жадно впитывала в себя его слова, и пыталась примерить на себя. Мне нравилось, но ведь у каждой хорошей новости есть и обратная сторона, негативная. Хотелось бы знать, какая. Ради меня, нас и нашего ребёнка, прошу тебя, просто прими силу. Подводя его к висящему в воздухе яркому кристаллу, добавил костиль. Просто пойми, если мы сейчас это сделаем, Оборот нашего наследника пройдёт быстро и совсем безболезненно, без предварительных инициаций и подготовок. Ему просто потребуется прикоснуться к кристаллу. Оборот произойдёт мгновенно, в тот же миг. А всё это время зверь просто будет в нём ждать часа, когда его призовут. Не будет терзать его изнутри и мучить. Наследник просто будет жить в покое и гармонии с собой. Я хочу дать ему такую возможность, а тебе просто нужно принять. И мать приняла. Её дрожащие ладони медленно и осторожно потянулись к сверкающему кристаллу. Подушечки пальцев аккуратно коснулись мерцающей поверхности, и в этот миг нас ослепила невыносимо яркая вспышка. Я зажмурилась, прикрывая глаза ладонью, тут же ощущая, как лёгкий ивной обжигает огнём. Ощутила резкий толчок в солнечные сплетения, и меня швырнуло в сторону, выбивая из лёгких воздух и из тела дух. Опять, подумала я, уже понимая, что сейчас меня ждёт новое перемещение. Разница с предыдущим разом была в том, что теперь я не чувствовала себя потерянной, беспомощной. Во мне что-то менялось. И когда ощущение жара, полёта И головокружение прекратилось, и я смогла сделать глубокий вдох. Моим выдохом стало громкое и яростное рычание. А распахивая глаза и видя перед собой уже знакомую чёрную, шипастую кобру, мне инстинктивно захотелось её разорвать. Сейчас она уже не казалась такой огромной, страшной и жутко опасной. Я громко и угрожающе заревев, молнией нос нацепилась в неё своими длинными острыми когтями. Во мне бушевала сила, гнев, жажда мщения, а ещё бурлила магия. Она искала выход. Огнём скапливалась в груди, но я боялась, что не смогу контролировать всплеск. Глаза наливались кровью от злости к гадкой, скользкой злодейке, что стольким причинила вред. Даже собственного сына не пощадила, предала. Кристалл пыталась присвоить, разрушить всё, что не ей было создано и не ей должно было принадлежать. Сейчас, после увиденного мною прошлого, встречи и подслушанного разговора родителей, многое стало понятным. Не всё, но остальное я ещё выясню, как только разберусь с гадюкой. Сжала когти сильней, намертво вонзаешь в шкуру змии, не обращая внимания на лёгкую боль от шипов, что впивались мне в лапы. Я понимала, что произошёл оборот. Знала, почему он случился. Отец рассказал. И сейчас была ему очень благодарна. Он предусмотрел неожиданные ситуации. Когда я была ещё в утробе, спас меня, укрыл своей незримой защитой и подарил возможность раскрыться, когда в этом действительно будет необходимость. Громкое шипение раздалось из приоткрытой пасти кобры. Она пыталась вырваться, но я, почувствовав преимущество, сделала размашистый взмах крыльями, поднимаясь чуть выше над землёй. Балянка казалась маленькой и такой уязвимой передо мной и этим чёрным злым червём, что я сцапала. Кобра сильнее расправила воротник, сделала резкий выпад, пытаясь ухватить меня зубами, ужалить, но тут же оказалась торвана от земли. Теперь я парила с ней в воздухе, не давая возможности для манёвров на земле. В голове послышался бабушкин голос: Слов я разобрать не могла, но её присутствие успокаивало бурю внутри, ярость и агонию в груди. Слова произносились уверенно и чётко. Голос был гортанным и будто гипнотическим. Я всслушивалась и одновременно боролась с врагом, не понимая, как такое возможно. В какой-то миг из змее вырвались чёрные тени. Они загудели, Окутывая меня жаля холодом и удушая словно пропитанным пеплом и гарью воздухом, сознание начало туманиться, но я хваталась за голос старушки, что становился громче. Вспомнила день, когда стояла в кругу свечей в своей квартире и читала заклинание. Тогда происходило что-то подобное, и сейчас повтор не волновал, не пугал. и предвещал что-то внезапное и полезное я чувствовала это последняя фраза ведьмы разнеслась эхом по окрестностям впилась в разум и мир перевернулся пламя что скопилось в груди вырвалось наружу опаляя купру по чешуе прокатился холод стекаясь к лапам чтобы вонзиться льдом в противницу вихрь теней что кружил вокруг раздвинулся взмахами крыльев Над головой блеснула молния, а перед глазами вновь вспыхнул яркий свет. Я потеряла ориентацию и понимание, что происходит вокруг. Слышала лишь вопли вокруг и истошный визг, не похожий на человеческий. Прогремел гром, и то, что было в моих лапах, исчезло, словно растаяло. Вода вытекло на землю. Голова закружилась, и я на мгновение прикрыла глаза. тряхнула мордой, стараясь не утратить равновесия, но не смогла. Тело сковало спазмом и судорогой, и не сумев взмахнуть крыльями, полетело камнем вниз. Эля, будто сквозь вату пробился до меня незнакомый голос. Он звучал взволнованно и нетерпеливо: "Ты меня слышишь?" Шевелиться не хотелось. Мышцы болели, голова гудела и была тяжёлой. Веки казались такими неподъёмными, хотелось просто спать, но голос не сдавался. "Леонора, очнись, прошу тебя", прозвучало совсем близко. Что-то оторвало меня от земли, с места, где я мирно лежала, тем самым нарушая покой. Это вызвало во мне недовольство, и я нахмурилась и громко засопела. Понимая, что в груди больше не бушует огонь, да и сам воздух чистый, прохладен. От этого было так хорошо и комфортно, а ещё почему-то стало холодно. Я задрожала и попыталась обхватить себя руками, свернуться колачиком. В ответ на мои действия поверх опустилось что-то тёплое и тяжёленькое. Вот так лучше, удовлетворённо пробормотал назойливый голос. Никто тебя не увидит. Всё хорошо. Не бойся. А где-то вдали послышались новые голоса, топот, шуршание, громкие хлопки, и я не выдержала. Распахнула глаза, удивляясь тому, что напротив собралось столько людей. И все с затаённым нетерпением смотрят на меня. Осторожно покосилась на присутствующих. Линула короткий взгляд в сторону принца Адриана. что находился в толпе зивак, а затем уставилась на того, кто так настойчиво меня термашил, пытаясь привести в чувство. Совершенно незнакомый мужчина нависал надо мной, слегка бледный, будто дико уставший, но при этом довольный. А ещё я поняла, что незнакомец, да и остальные присутствующие, все они чего-то ждут, жадно окидывают взглядом, почти не дышат. И не шевелятся. А я просто валяюсь на травке и дрыхну. Голая, укрытая лишь какой-то подотранной тряпкой. Какой кошмар. Кровь прилила к щекам мгновенно. Я схватилась за ткань, поспешно натягивая её на себя, стараясь прикрыться до самых ушей. Вы кто? запаниковав, обратилась я к незнакомцу. Сразу подмечаю, как крепко и собственнически он держит меня в руках, прикрывает, согревает. Что вы делаете? Лучше бы, конечно, исчезнуть и не быть объектом всеобщего внимания. Но куда уж? Лежать на земле было холодно. В руках мужчины, голая и беззащитная, неудобно и как-то неправильно. Придерживает ткань Поспешно поднялась на ноги, закутываясь, совершенно растерялась. Когда вместо свиста и насмешек, которые я предполагала от Дживак, со всех сторон полетели восторженные вскрики. Королева! Наша королева-дракон! Невероятно! Они рады тебе, и я тоже. Окинув жадным и восхищённым взглядом, тут же прокомментировал мужчина рядом. отшатнулась от него, требовательно и вопросительно скидывая бровь. Мой жест мужчина понял правильно, потому что сразу ответил, тихо и с кривой усмешкой: "Я старший наследный принц Рактана, Стефан Таргунский. Хотя ты меня знаешь как крона, чьё тело я вынужден был занимать. Не узнала? Не маю. Ничего, познакомимся заново. Позже". Он стремительно преодолел небольшое расстояние между нами, взял за руку, бережно поцеловал тыльную сторону ладони и неожиданно опустился передо мной на колено, склоняя голову. А потом, один за другим, последовав его примеру, преклоняться передо мной стали и остальные люди. И первым из толпы был Адриан. К такому меня жизнь не готовила. Глупее и неудобней момента я и представить не могла, но это случилось. Я стояла, замотанная в хлипкие лохмотья, взъерошенная и грязная, а люди восхищались и признавали во мне новую правительницу. Поняла только одно: мир сошёл с ума, и, кажется, прежним отныне быть отказывался.